ЧАСТЬ ВТОРАЯ «Светоч, вставай, просыпайся!» Его трясли за плечо. Он открыл глаза и, не понимающий, уставился на брату Симу, даже не сразу узнал того. «В чем дело?» «Просыпайся, Светоч, беда!» Давно уже его не осмеливались будить столь бесцеремонно. «Что, все пирогово провалилось сквозь землю?» удивленно спросил брат Дамиан, и понял, что вой ему не приснился, он доносился с улицы. — Эх, Светоч! Засима почему-то сукоризно отмахнулся от шутки. — Воришки сбежали! — В смысле? — В прямом! — объяснил возлюбленный Зосима. — Из камеры! И там... Вставай, ты сам должен это видеть! Брат Дамиан резко сел в своей кровати. — Что это за вой? а А-а-а! «В том-то и дело!» Брат Зосима уныло ухмыльнулся. «Все пирогово бурлит! С утра самого появились с восхода, а теперь завыли!» «Четыре пса!» «Какие четыре пса!» Брат Дамиан пошарил ногами в поисках мягких прикроватных тапочек. Он вдруг подумал, что, может, еще не проснулся вовсе. «Те самые!» Зосима угрюмо посмотрел в сторону окна, и его взгляд блеснул. что должны возвестить конец восходом. Люди напуганы, бегут к храму. На тебя одна надежда. — Что за чушь, — подумал брат Демян. Он, наконец, поднялся на ноги. — Где они, эти псы? — На стене стоят. Глаза всегда вальяжного возлюбленного Зосимы потемнели. Черные, как смоль, Выстрелились молча в ряд все четверо. А теперь завыли. Как они могли сбежать? — резко спросил брат Демиан, из-под семи замков. «Светоч — Светоч! Засима покачал головой, но дальше его голос зазвучал вкрадчиво. Ты что, не понимаешь, на тебя вся надежда? Люди говорят, разделенные идут. — Вы все сошли с ума, — подумал брат Демиан. Потом смерил Засимо взглядом. — И что? Ты хочешь, чтобы я вышел к ним в Исподнем? поинтересовался он.